Глава восьмая. Остерегайтесь своего окружения. Как окружающая среда делает нас нами. Непосредственный эффект коронавирусных локдаунов в Великобритании стал ошеломительным. Правительство, прислушавшись к рекомендациям врачей, поместило большую часть населения под домашний арест на много месяцев. Одна из немногих форм побега, доступных в то время, состояла в том, чтобы надеть маску, окунуть руки в спиртовой гель и пойти в супермаркет. Лично у меня в то время случилось озарение в овощном отделе местного супермаркета. Я торопился, но это был четверг, и ровно в 20.00 все внезапно прекратили свои дела и начали аплодировать медсестрам. Я был застигнут врасплох и был вынужден положить на место салаты айсберг и маленькая жемчужина, между которыми я выбирал и присоединиться к групповому поведению. На меня смотрели. Проблема была в том, что когда все начали хлопать, никто не хотел прекращать первым, поэтому все осуждающие смотрели друг на друга и чувствовали, что их тоже судят. Это было похоже на сцену из фильма про зомби. Кажется, я слышал лязг кастрюль, ударяемых друг от друга из далекого отдела с посудой. Минут через десять, когда у нас уже жегло руки, наше новообразованное племя перестало аплодировать и быстро распалось на отдельных покупателей. Способность СМИ и правительства менять поведение людей впечатляло. После того, как локдауны завершились и люди снова начали заполнять Лондон, я осознал, сколько изменений они вызвали. Я рассматривал людей в метро и не сомневался, что многие из них сильно поправились в период заточения. До локдаунов я не видел так много людей с лишним весом, и это меня встревожило. В из метро я увидел человека, который просил милостыню с табличкой «Я очень голоден», но при этом ел чипсы и имел лишний вес. Проходя мимо магазина nike я заметил, что обычные манекены заменили полными, и на них была специально разработанная спортивная одежда. На соседней кирпичной стене было граффити «Спасибо, Национальная служба здравоохранения». На улице было поразительно много курьеров-деливеру, доставляющих еду. Я видел их время от времени до лукдаунов, но теперь они были повсюду. Целая банда вело- и мотокурьеров, одетых в фирменную светло-бирюзовую форму, собралась у местного фастфуд-ресторана и подозрительно поглядывала на группу курьеров «Джаст Ит» в оранжевой форме, которые загружали вызывающую привыкание пищу через дорогу. Мир изменился, причем не в лучшую сторону, особенно в отношении обхвата нашей талии. Пандемия имела далеко идущие последствия для большинства людей. Она повлияла на пространство, в котором мы живем, и людей, с которыми мы общаемся. Форсируя эти изменения, она изменила привычки многих из нас. Полезные привычки, такие как тренировки в зале, они были закрыты, были заменены вредными, такими как пребывание дома и поедание фастфуда. Многие люди стали больше готовить, но большинство все равно полагалось на полуфабрикаты и ультраобработанные продукты. Кто-то ел ради успокоения или от скуки, люди привыкли к простоте доставки пищи до двери с помощью одной кнопки на смартфоне. Эти новые нездоровые привычки, связанные с питанием и образом жизни, были вызваны локдаунами. Как мы знаем, когда привычка уже сформировалась, от нее уже сложно избавиться, и она способна повлиять на ваше поведение и здоровье в долгосрочной перспективе. Многие мои пациенты считают изоляцию причиной своего набора веса, и, несмотря на все усилия, им не удается избавиться от набранных в то время килограммов. Около 40% жителей Великобритании утратили контроль над весом в этот период набрав 5-10 килограммов. Последствием локдаунов стало более полное нездоровое и несчастное население. Все это кажется очень удручающим, но есть и положительный момент. Это подтверждает, что наши привычки сформированы окружающей средой. Соответственно, следуя той же логике, мы понимаем, что если мы можем изменить свое окружение, то привычки и здоровье тоже можно изменить. Как большой бизнес пытается контролировать наши, пищевые привычки. Если мы поймем нашу пищевую среду и то, как она формирует наши привычки, и как следствие нас самих, мы окажемся в выгодном положении, когда начнем менять свои привычки, чтобы соответствовать желаемой версии себя. Давайте вспомним, как взаимодействуют дофаминовый путь вознаграждения, привычки мозга и пищевая промышленность. Приоритеты пищевой промышленности. Первое, что следует помнить, у супермаркетов, производителей ультраобработанной пищи и точек быстрого питания, пищевой промышленности, есть две общие вещи. Они хотят продать нам больше товаров, которые приносят высокую прибыль, и сделать так, чтобы мы возвращались за ними снова и снова. Пищевая промышленность не ставит целью сделать нас толстыми или нездоровыми, но, к сожалению, продукты, приносящие компаниям больше всего денег и продающиеся чаще всего, Именно так влияют на наш обмен веществ. Ультраобработанные продукты изготовлены из дешевых ингредиентов — сахар, мука, растительные масла — и не портятся так же быстро, как свежие, следовательно, они приносят большую прибыль. Приоритеты вашего мозга. Второе, что нужно помнить, это то, как работает наш мозг. Он постоянно ищет в окружающей среде подсказки о том, как наилучшим образом удовлетворить наши основные потребности. Как было сказано в предыдущей главе, пища удовлетворяет многие базовые потребности. Потребление любого типа пищи стимулирует выработку дофамина и приносит нам удовольствие. Чем мы голоднее, тем больше удовольствия мы испытываем. Однако мы также усвоили, что продукты с большим содержанием сахара и растительных масел, которые дарят нам идеальные ощущения во рту, стимулируют большую выработку дофамина, чем натуральные продукты. Вот почему ультраобработанные продукты в плане удовольствия имеют преимущество перед свежими продуктами, когда мы их потребляем. Если мы голодны, и между нами стоит выбор между яблоком и батончиком Сникерс, то победитель очевиден. Пищевые компании хотят, чтобы мы потребляли больше их продукции, чтобы наш мозг начал ассоциировать их продукт с удовольствием. Помните. Как только мозг усвоит, какое удовольствие приносит ему определенный тип продуктов, он будет искать триггеры в окружающей среде, связанные с этой пищей. Заметив эти сигналы, мы начинаем жаждать удовольствия, которое приносит нам еда. Из-за них мы становимся похожи на плачущего ребенка, который увидел указ и сладости в блестящих разноцветных обертках. Пищевая промышленность прекрасно знает о нашей незрелой тяге к еде и старается провоцировать ее при первой возможности. 2 по цене одного. Одним из методов, которыми пользуются супермаркеты, чтобы подсадить нас на продукт, является предложение 2 по цене одного. Пищевые компании подсчитали, что такие предложения не влияют на будущие продажи. Даже если вы воспользуетесь акцией на этой неделе, вы не купите меньше во время следующей закупки продуктов. Чем больше товаров куплено, тем больше потреблено, и это укореняет ассоциацию продукта с вознаграждением. Как только эта ассоциация будет усвоена подсознанием, мы начнем жаждать этот продукт, когда будем видеть его или напоминание о нем. Дофамин будет вырабатываться в ожидании еды, и нам захочется действовать в соответствии со своими желаниями. Реклама еды пробуждает в вас плачущего ребенка. Наш мир погружен в рекламу ультраобработанных продуктов. Реклама воздействует на наше подсознание, меняя то, что мы едим и как живем. Мы снова чувствуем себя как плачущий ребёнок у кассы, которого безжалостно бомбардируют соблазны в виде сладостей и который всегда им поддаётся. Пищевые компании понимают это и знают, что реклама ультраобработанных продуктов – отличный способ увеличить продажи. Только в 2016 году более 13 миллиардов долларов было потрачено в США на рекламу 20 тысяч продуктов, напитков и ресторанов. Дети видят более 4000 разных видов рекламы пищи в год, включая рекламу в социальных сетях. Производители используют красочные логотипы в качестве стимула, побуждая нас думать об их продуктах и страстно их желать. Красный и желтый часто используются в логотипах пищевых компаний. Красный ассоциируется с опасностью и, как следствие, привлекает наше внимание. Вспомните о красном знаке «стоп» на дороге, а желтый — Это яркий жизнерадостный цвет, вселяющий в нас ощущение счастья. Красный и или желтый преобладают в цепляющих взглядах логотипах Макдональдс, КФС, Кока-Кола, Уэндис, Пицца-Хатт, Доминос и Бургер-Кинг. Фастфуд-компании понимающие, что многих людей беспокоит тот факт, что их продукция делает их полными и больными, борются с негативными убеждениями, предлагая несколько здоровых вариантов в меню для привлечения клиентов. Но как только покупатель окажется в заведении и начнет выбирать между полезным блюдом и более вкусным ультраобработанным продуктом, победитель оказывается только один. То же самое относится ко многим супермаркетам. Возможно, Вы замечали, что они часто снаружи украшены фотографиями разноцветных свежих продуктов и фотогеничных, здоровых, улыбающихся людей, которые их покупают. Мы желаем этих свежих продуктов и хотим быть здоровыми и спортивными, но когда мы оказываемся внутри магазина, нас начинают бомбардировать цветные упаковки и заявления о пользе на пакетах, консервных банках и стеклянных банках искусственно вкусных, ультраобработанных продуктов. Как только мы... Выходим из отдела фруктов и овощей, детский мозг начинает доминировать, и нам становится трудно устоять перед едой, которая, как мы знаем, позволит нам почувствовать себя отлично. Если мы попытаемся сопротивляться, страстное желание перерастет во внутреннюю истерику, неудовлетворенность и ощущение пустоты. Даже дома наше погружение в рекламу ультраобработанной пищи продолжается от телевизионной рекламы до рекламы в социальных сетях. Красивые фотографии нетронутых красочных бургеров, будто пропитанные запахами, соблазняют нас, побуждая нас воображать, каковы они на вкус, и снова вызывая страстное желание. Пока мы пролистываем идеи полезных блюд в социальных сетях, реклама фастфуда выскакивает и поглощается нашим мозгом. Даже знаменитые спортивные события, такие как Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу, были захвачены пищевыми компаниями с целью нас соблазнить. Компании, производящие фастфуд и газированные напитки, находятся в авангарде спонсоров этих мероприятий. В рамках своего фирменного стиля они хотят, чтобы их продукт ассоциировался со здоровыми и спортивными людьми. Вы когда-нибудь видели рекламу «Кока-колы», в которой не было бы спортивных, счастливых и красивых людей, пьющих этот напиток? Правда, реальность такова, что некоторые люди безнадёжно подсаживаются на сладкие напитки и в итоге начинают выглядеть как противоположности актёров в рекламе. Знаменитые спортсмены получают огромные деньги за то, чтобы их ассоциировали с ультраобработанными продуктами. Даже когда им не платят напрямую, продукт или логотип спонсора часто появляется рядом с ними. Пейте воду. Забавный пример неудачного продакт-плейсмента имел место на футбольном турнире Евро-2020. Когда очень спортивный и здоровый на вид Криштиану Роналду сел на пресс-конференции перед открытием его командой матча против Венгрии, он явно рассердился, увидев рядом с собой две бутылки Кока-Колы. Будучи сторонником здорового образа жизни, он не хотел ассоциироваться с Колой, поэтому он в прямом эфире взял бутылки и спрятал их из виду. Затем он взял бутылку минеральной воды и поприветствовал мировую прессу, сказав на португальском «Аква». Это громкое заявление стало вирусным, и стоимость компании coca кола в тот день снизилась на 4 миллиарда долларов. Представьте, каким был бы положительный эффект, если бы ведущие спортсмены и медийные личности чаще демонстрировали выбор в пользу здоровых, а не ультраобработанных продуктов. Нажатие на кнопку лёгкость с которой можно приобрести еду, которую вы хотите, является важным фактором получения награды. Если вы находитесь в сельской местности и видите рекламу фастфуда по телевизору, вы вряд ли удовлетворите свое желание, ведь вам, возможно, придется час ехать в город, чтобы получить желаемое. Однако, если вознаграждение находится буквально в пределах досягаемости и для его получения нужны минимальные усилия, Вы с гораздо большей вероятностью удовлетворите своё желание. Это причина, по которой компании по доставке еды спонсируют популярные семейные телепередачи и спортивные мероприятия. Во время рекламной паузы они побуждают вас взять смартфон и оформить заказ. Минимальные усилия, максимальный выброс дофамина. Это действие можно совершить, не думая. Скачки с пищевым гандикапом. Продукты питания, которые получают внушительную рекламную поддержку, имеют огромное преимущество в гонке за наше внимание и потребление. Представьте себе наш выбор еды как скачки. Как правило, в скачках с гандикапом более быстрым лошадям дают более тяжелый груз, а более медлительным – менее тяжелый. В таком случае скачки становятся состязательными, и у каждой лошади появляется шанс на победу. Но что, если бы более быстрые лошади несли минимальный груз, а более медленный — максимальный? В таком случае более медлительных лошадей даже не было бы шансов на победу. В некотором смысле наша пищевая среда подобна этим обратным гонкам с гандикапом. Ультраобработанные продукты, эквивалентные быстрым лошадям, разработаны для того, чтобы давать нашему мозгу преимущество в удовольствии перед натуральными продуктами. Хотя мы понимаем, что яблоко полезнее Сникерса, Мы предпочитаем сникерс. Таким образом, у ультраобработанных продуктов неестественное преимущество перед свежими продуктами. Кроме того, мы окружены логотипами, рекламой и спонсорством ультраобработанных продуктов. Это дает им преимущество перед свежими продуктами, когда дело касается привлечения нашего внимания. В гонке за наш пищевой выбор может быть только один победитель. Помните следующее о нашей пищевой среде. Наш мозг постоянно манипулируется этой формой гонки, которая привлекает наше внимание и приносит пищевым компаниям прибыль за счет нашего здоровья и обхвата талии. Вы помните, когда вы в последний раз видели рекламу натуральных продуктов? Она вряд ли существует. Помню, как я видел рекламу банана на лондонском автобусе много лет назад. Я был так потрясён что сфотографировал ее. Разоблачение ультраобработанной пищи и фастфуда. Представьте себе другой мир, в котором рекламы, логотипов и спонсорства ультраобработанных продуктов не существует. Пищевые красители и ароматизаторы, наконец, были запрещены, потому что они были признаны опасными для здоровья человека. Когда вы входите в супермаркет, то видите ультраобработанные продукты в серых коробках и жестяных банках без каких-либо ярких цветов или заявлений о пользе. Единственной информацией на непримечательной упаковке является длинный список ингредиентов. Яркая реклама свежих и натуральных, а не ультраобработанных продуктов доминирует в окружающей среде, и она включает правдивые заявления о пользе, содержит противовоспалительные антиоксидантные фитохимические вещества, способствует долголетию, снижает риск развития рака. Яркие плакаты с изображением ультраобработанных продуктов на окнах ресторанов быстрого питания заменены серыми эквивалентами. Если вы делаете заказ в одном из этих заведений, пища без добавленных красителей и ароматизаторов тоже выглядит серая, на вкус кажется жирной и искусственной. Пока вы просматриваете социальные сети, вас заваливают советами о том, как готовить вкусные натуральные блюда. А сервисы доставки свежих продуктов обещают привезти вам пакет вкусных натуральных ингредиентов после одного нажатия кнопки. Представьте, что произошло бы, если бы такой мир существовал. Вы и более широкие слои населения выбирали бы продукты совсем по-другому. Ультраобработанные продукты больше не будут получать несправедливое преимущество, которое они получают от рекламы и взлома биологии нашего мозга. Окружающая среда оказывает на нас мощное воздействие, но когда мы видим нашу нынешнюю пищевую среду такой, какая она есть, чисто коммерческой, предназначенной для вызывания тяги в ущерб здоровью, мы начинаем одерживать победу в битве.